Глава двадцать восьмая Вечером, накануне той самой ночи, когда Ларри Андервуд спал с Ритой Блэкмор, а Фрэнни Голдсмит спала одна и видела во сне свой загадочный зловещий кошмар, Стюарт Редман ожидал Элдера. Он ждал его уже три дня, и на этот раз Элдер его не разочаровал. После полудня 24-го элдер приходил с двумя медбратами и забрал телевизор. Но Стью телевизор был уже не нужен. Все равно по нему передавали всякую запутанную чушь. Все, что Стью было нужно, это стоять у зарешоченного окна и смотреть на городу реки. Дым больше не поднимался над трубами текстильной фабрики. Цветастые пятна краски на реке исчезли, и вода очистилась. Большинство машин, выглядевших сверху как игрушечные модельки, разъехались со стоянки у фабрики и не вернулись обратно. За вчерашний день, 26 июня, из города выехало всего лишь несколько машин. Да и тем пришлось пробираться между брошенными автомобилями, как горнолыжникам на слаломной трассе. Город расстилался под ним, как рельефная карта. Он выглядел абсолютно опустевшим. Сегодня в 9 часов утра городские часы, отсчитывавшие время от его заточения, пробили в последний раз. Весь день сегодня горело какое-то здание, то ли придорожное кафе, то ли универсальный магазин на выезде из города. Ни одна пожарная машина не появилась. К вечеру руины еще дымились, несмотря на прошедший днем небольшой дождик. Сью предполагал, что Элдер отдал приказ убить его. Почему бы и нет? Ну, будет одним трупом больше. Он знал их маленький секрет. Они не сумели найти лекарства и не смогли понять, чем его тело отличается от тех людей, которые умерли от этой штуки. А мысль о том, что вряд ли он найдет кого-нибудь, кому он сможет рассказать их маленький секрет, вряд ли придет им в голову. Тью знал наверняка, что герой романа или телевизионной передачи обязательно нашел бы способ убежать отсюда. Черт, да и в жизни такие люди встречаются, но он к их числу не принадлежит. В конце концов он решил, что ему остается только одно – ждать Элдера и постараться быть готовым ко всему. Медсестры называли Элдера доктором, но он им не был. Он был на середине пятого десятка. Обладал тяжелым взглядом и не имел чувства юмора. Ни один из докторов до да Элдера не нуждался в том, чтобы держать Стью под прицелом. Стью испугался Элдера, так как понял, что не имеет смысла что-то обсуждать с этим человеком или умолять его о чем-нибудь. Элдер ждал приказов. Как только они поступали, он их выполнял. и ему никогда не пришло бы в голову усомниться в их разумности в свете совершающихся событий. Красная лампочка вспыхнула над дверью ровно в десять часов вечера, и Сью почувствовал, как на ладонях и на лице у него выступает пот. Так было каждый раз, когда зажигался красный свет. Потому что когда-нибудь элдер придет один. Он придет один, так как ему не нужны свидетели. «Где-нибудь здесь, наверное, есть печь». которые сжигают жертв эпидемии. Элдер запихнет его туда, и никаких следов. Элдер вошел внутрь. Один. Стью сидел на больничной койке, положив руку на спинку стула. При виде Элдера он почувствовал знакомую пустоту в желудке. Все вокруг стало очень отчетливым, ярким, неторопливым. ствол револьвера показался ему размером с туннель. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Элдер, и даже сквозь переговорное устройство сью различал гнусавый оттенок его голоса. Элдер был болен. «По-прежнему», – ответил Сью удивившись спокойствию своего голоса. «Скажите, когда я смогу выйти отсюда?» «Теперь уже очень скоро», — сказал Элдер. Револьвер его был направлен в сторону Стью. Не точно в него, но и не в сторону. Раздалось приглушенное чихание. «Вы не слишком-то разговорчивы, а?» Стью пожал плечами. «Мне это нравится», — сказал Элдер. «Минут двадцать назад ко мне поступил приказ на насчет вас, мистер Редмонд».